Глава 50. Терри. Остров Болдер. Такое чувство, что я сижу на этом камне целую вечность. Возможно, Я уже начала врастать в него, медленно превращаясь в непонятный органический нарост. В аэропорту меня встретил тихий приятный мужчина на лендровере, который представился Лиамом, и привез меня сюда, сказав, что Вероника распорядилась, чтобы я ждала ее здесь и никуда не уходила. Мой багаж он увез с собой, бросив на прощание. Вот и отлично, с этим разобрались, увидимся на ранчо. Теперь я тут одна, но это и к лучшему. Я чувствую, что пока не готова встретиться лицом к лицу ни с Патриком, ни с Вероникой, ни с кем-либо еще. Мне нужно время, нужно посидеть вот так, неподвижно, Ощущая спиной теплое солнце, слушая крики пингвинов. Вероника спланировала все до мельчайших деталей. Со свойственной ей мелодраматичностью она выбрала это место, потому что оно показалось ей живописным и романтичным. Он не сразу увидит меня с дороги из-за особенностей рельефа. Но как только я окажусь в поле ее зрения, на заднем плане будет видно сверкающее сияние моря и покатый изгиб холма, а между ними — колония папуанских пингвинов, оживляющая картину и придающая ей яркость. Сейчас я не чувствую тошноты, только Посасывает под ложечкой и неумолимо клонит в сон. Прошлую ночь я провела в отеле в Ушуае, в одиночестве, слушая звуки города за окном. Несмотря на усталость, я до самого утра проворочилась в постели совершенно не в силах уснуть. Я наблюдаю за тенями от облаков, скользящими по оливково-зеленым холмам. Не знаю, что скажу Патрику, когда он появится. Я прокрутила в голове так много версий этой сцены, но ни одна из них не кажется искренней, а что бы ни случилось, я хочу, чтобы это было искренне. Поэтому как распорядится судьба, так и будет озвучено мое признание. Я слышу его голос еще до того, как вижу его. Терри. Я подпрыгиваю от неожиданности, хотя буквально ждала его появление последние полчаса. В его голосе слышится абсолютное изумление. Боже мой, Терри, это ты! Изумление, радость и нежность. Мое сердце начинает бешено колотиться, мне так сильно его не хватало, но я не могу сказать ему об этом. Я не чувствую своего тела, когда с трудом поднимаюсь на ноги. Патрик бежит ко мне, раскинув руки, заставляя толпы орущих пингвинов бросаться в рассыпную. Когда он проносится мимо, позади него, на расстоянии, я вижу фигуру Вероники, одетую в красное. Она машет мне рукой. Она остановилась на тропинке недалеко от лоджа и не подойдет ни на шаг ближе, пока я не обговорю все с Патриком. И вот он здесь. подхватывает меня на руки и осыпает поцелуями. Я чувствую, как его поцелуи возвращают меня к жизни, словно леет не дождь, увядшее растение после засухи. Патрик воспринял мой приезд как знак того, что я всё еще люблю его, а я люблю. «Люблю!» «Но я не могу забыть того, как он бросил нас!» «Я отталкиваю его и наотмашь даю ему пощечину!» Он отшатывается назад, вскрикнув от неожиданности, а затем начинает быстро говорить. «Знаю, знаю, я не виню тебя, я вел себя отвратительно!» гадко, глупо и эгоистично, и я тебя не заслуживаю. Он продолжает тараторить без умолку, и его слова кажутся мне такими же бессмысленными, как гомон пингвинов. Замолчи. Пруст, замолчи, пожалуйста, Патрик. Он замолкает. Пришло время сказать ему. Слова неуверенно срываются с губ.